Подарок к 23 февраля. Небольшое предисловие автора. Данный рассказ не совсем точно отражает армейскую тематику и не является непосредственным повествованием про похождение защитника отечества. Очень мне захотелось создать что-нибудь романтическое, светлое, но прямо как в хорошем кино, а то что-то надоела всякая чернуха. Ну, в общем, читайте, слушайте, оценивайте. Если что, пишите. Нельзя сказать точно, что 23 февраля в Ромирии был таким масштабным праздником, как, скажем, Новый год или восход на престол нового короля. Это скорее был праздник для влюбленных пар, повод для подарков и сюрпризов, а также целый выходной день. Традиционно на Центральной площади проводился в этот день парад войск. Тут были и мечники, и копейщики, тяжелая пехота закованных с ног до головы панцирников и легких и маневренных лучников – Была также кавалерия в блестящих доспехах, не самая, пожалуй, элитная, королевская гвардия. Все воины в этот день пристёгивали к своим одеждам искусственный бутончик красной розы. Это была такая своеобразная аллегория, означавшая, что красивый, изящный цветок призван защищать острые шипы. Мирные люди были цветком, шипы воинами. И, естественно, даже не относившиеся к войскам мужчины считали в этот день себя воинами и могли рассчитывать на маломальский подарок от своих женщин. Да, а что это вообще за праздник 23 февраля? В Ромирии он звучал как День защитника Родины. Нормальное такое название, лаконичное и понятное. Защитником Родины издревле являлся, конечно, мужчина, а стало быть, мужской праздник. Нет, но ну есть, конечно, особый класс женщин, которые считают, что мужчины недостойны, чтобы для них выделялся целый день. И вообще, чем они, женщины, хуже мужчин, и почему женский пол тоже не может стать защитником родины. Но мы не станем упоминать таких женщин. Пусть остаются при своём мнении. Вернёмся к нашему празднику, точнее, к его названию. Вот, скажем, в Ивиносе, что на юге, этот день назывался просто День мужского плеча. Тоже всё понятно, простовато звучит, но понятно. На востоке этот праздник звучит как День меча. Красиво, поэтично, а главное по-мужски. Восток вообще, как известно, дело тонкое. Но мы не касаемся востока и его тонкостей, хотя, может, как-нибудь расскажу вам одну восточную историю, если пиво нальёте. А что же в западных краях? Там вообще 23 февраля имеет такое название День мужской солидарности и дружбы. Ну что это за название? Да там вообще на западе очень много странноватых мужчин. Я был там 2 года назад, путешествовал, так сказать. И крайне поразился, когда увидел накрашенного и одетого в женское платье мужчину. Я потерял дар речи, мною овладело неприятное оцепенение, даже челюсть пришлось придержать рукой. Через несколько кварталов мне повстречались ещё несколько таких же мужчин, а потом ещё и ещё. Были и нормальные мужчины, их было больше. Знаете что? Я бы взял всех женщин, презирающих мужчин, и отправил бы на запад. Пусть они все там живут. Но тем не менее, в любой из вышеперечисленных стран проводился парад войск. Так, погодите-ка, я же другую историю хотел рассказать, именно про нормальных мужчин и женщин, как и мы с вами. Прошу прощения за вышесказанную лирику. Ну вот, слушайте. В тот морозный февральский день Тинка сидела в любимой харчевне, за любимым столом возле окна и потягивала любимый морс из чёрной смородины. До 23 февраля оставалось 3 дня, а настроение у неё было вялое и совсем даже не праздничное. Ну, с чего бы это веселиться? Ей давно очень нравился один парень по имени Герман, но к величайшему её сожалению, Герман не обращал на Тинку никакого внимания. Так словно её и нет вовсе. Хотя она была довольно симпатичной и яркой девушкой. Подходить же первой Тинка не хотела. Обидно, правда? Поэтому и настроения никакого не было. Но Тинка не спешила сдаваться. Ей захотелось подарить на праздник Герману что-нибудь такое, из-за чего он тут же обратит на неё внимание и, может, у него возникнет ответное чувство. Тинка так и представляла эту картину, но от этого становилось не легче на душе, даже наоборот. Возникало какое-то гадкое чувство отвращения к самой себе. Ну почему так происходит? Оставалось только сетовать на такую несуразность в жизни. Тинка сделала глоток из кружки, но от чего-то любимый напиток не показался ей любимым. Она вздохнула и посмотрела в окно. На улице мелькнул Глим, с которым она обучалась кондитерскому искусству утром. У мастера Торальда, державшего при себе целую таверну на Конфетной улице и небольшую пекарню в конце города, Тинка любила готовить, в особенности печь всякие пироги и торты. Глим тоже страстно любил готовить и не считал себя воином. После школы они вместе пошли учиться к Торальду и даже сидели за одной партой. Дверь харчевни открылась, на пороге возникла тощая, закутанная в пальто фигура Глима. Нижнюю часть его лица закрывал серый шарф. Шапки на голове вовсе не было. Завидев Тинку, он опустил шарф, и на его раскрасневшемся от мороза лице появилась широкая улыбка. Он подошёл к ней. Привет, Тинка. Ты чего без шапки? проговорила девушка, стараясь на лице изобразить ответную улыбку. На улице холодрыга какая. Да это, смутился Глим и стал разматывать шарф. Дома забыл. Тинка ухмыльнулась, разглядывая своего друга, который, как всегда, выглядел немного нелепо. Особенно в своих очках, которые ну никак не подходили к его лицу, а его волосы постоянно собирались копной и, кажется, не знали гребня. Глим очень хорошо учился в школе и у Торельда в подмастерьях. Был весьма способным учеником, даже превосходил Тинку. В школе его, кстати, долгое время дразнили ботаником, потом, правда, успокоились. Ну что, стоишь? Садись. сказала Тинка. «А ты что такая кислая?» поинтересовался Глим. «Опять темные мысли по поводу этого Германа?» Тинка прыснула. «Ой, не томи душу! Хотя, честно говоря, по этому поводу я и позвала тебя». Худощавое лицо Глима расцвело. Краснота с его щек еще не сошла, делая похожим его на цветочный бутон. «Я вот всю голову уже изломала», продолжила Тинка, разглядывая кружку. Не могу ничего придумать. Что можно ему подарить? Сувенирчик как-то слишком просто, чтобы удивить Германа. Все ведь дарят сувениры, а я вот не хочу, как все. Она оторвала взгляд от кружки, увидела, что Глим весь во внимании. Ну, хороший сувенир это не так уж и плохо, ободряюще проговорил он. Да брось ты, пробурчала Тинка и посмотрела в окно, провожая этосклимым взглядом проскакавшую мимо тройку лошадей, запряжённую сонями. Так, я всё понял. Поправляет очки на переносице и произнёс Глим. Ты позвала меня, чтобы посоветоваться, что можно преподнести на праздник своему суженому. Тинка пропустила мимо ушей сарказм друга. Она была не в настроении. Ты угадал, Глим. А может, подарить ему какое-нибудь оружие? Я был бы очень рад такому подарку. Тинка ухмыльнулась, поматала головой. Ну да ты что? С моей стипендией и на такой подарок я копить буду целую вечность. А может, шарфик ему связать? Глим не замечал своей нелепости. Ага, и носки в комплект. Нахмурилась девушка, а потом, вздохнув, добавила: Эх, Глим, тебе этого не понять. Да не будь ты такой букой, улыбнулся юноша. Что-нибудь придумаем. Тинка в ответ задумчиво покачала головой. Глим помолчал несколько минут, потом наконец предложил: Слушай, а если ему торт испечь? Ты ведь дока в этом деле, Тинка. Торт? Ну да, торт. Тинка наконец позволила себе улыбнуться. Слушай, ты и будешь смеяться, но мне почему-то в голову эта очевидная идея не соизволила прийти. Только Глим вдруг замолчал, словно какой-то невидимый собеседник грубо прервал его. Тинка с удивлением заглянула в его лицо. Он выглядел задумчивым. Что? Только Переспросила она, не сводя с него глаз. У меня есть идея получше, неожиданно произнёс он. Торт можно испечь со свежей клубникой. Тенька не выдержала, взорвалась приступом смеха и резко откинувшись на спинку своего стула, чуть не опрокинулась. Ты чего? переморозился на улице. Нет, Глим выглядел серьёзным и сейчас как никогда был похож на школьного ботаника. Где же ты зимой в конце февраля найдёшь клубнику? Тинка вдруг резко перестала смеяться. Она вспомнила, как в прошлом году на Новый год Глим подарил ей целая лукошка свежей клубники. Тогда ей даже и в голову не пришло поинтересоваться, где юноша мог раздобыть ягоду. "А ведь верно", спохватилась она и смешно закусила губку. "Как же я могла забыть? Прости, Глим". Юноша ответил ей улыбкой. "Ты покажешь это клубничное место?" спросила Тинка. Это недалеко от нашего города. Видишь, вон ту гору? Он взглядом указал в окно. Тинка присмотрелась. Вдалеке за городской стеной виднелась заснеженная макушка сопки. "Это довольно далеко", глядя в окно, произнесла девушка. "Не очень далеко", матно головой глим. "День пути туда, день обратно. Ты как раз успеешь к 23-му числу". Тинка призадумалась. Не очень-то хотелось идти к горе в зимний период. А ночью вообще дубу можно дать, а кочурица где-нибудь по дороге. Но она тут же вообразила, как преподносит Герману воздушный, украшенный клубничными идольками торт, и у того от удивления раскрывается рот. Потом он благодарит её, нежно обнимает. Хорошо, я согласна, произнесла она. Давай тогда завтра утром часов в 9:00 встретимся у городских ворот. Бери с собой тёплую одежду, еду и спальный мешок. На утро они встретились у ворот. Погода стояла солнечная и немного морозная. Бдительная охрана проводила юношу и девушку суровыми взглядами. Те, словно ничего не замечая, спокойно вышли из города. Некоторое время они шли по тракту, а потом по укатанной санями дороге двинулись в сторону леса. Потом дорога свернула в поселок, а глиму с тинкой пришлось преодолевать снежные наносы, которые доходили едва ли не до пояса. Искрящийся на солнце снег неприятно слепил глаза. Наконец-то они вышли в лес. Здесь было достаточно тихо. Слышался треск деревьев от мороза и редкое посвистывание каких-то мелких птиц. Глим был на несколько шагов впереди неё. "Ну и хорошо здесь", выдохнула Тинка, окидывая взглядом деревья. Она нагнулась на ходу, захватила горсть пушистого снега. "Да, хорошо", молвил Глим, и едва обернувшись в сторону девушки, получил в лицо снежком. Он тут же схватился и кинул в девушку наспех слепленный комок. Тинка ловко увернулась, снежный заряд пролетел мимо. Глим слепил ещё один снежок и тоже промазывал. Тинка двигалась быстро, как рысь. Они начали перекидываться снежками и так увлеклись, что не заметили, как потеряли около часа времени. Опомнился Глим. Погоди, погоди, Тинка, нужно идти дальше, скоро начнётся меркáться, а нам ещё до той горы дойти надо. Пойдём. Когда солнце начало клониться к закату, они миновали лес и вышли к предгорью. А потом произошло то, чего Тинка в принципе ожидала протяжный волчий вой где-то вдали, со стороны леса. "Глим, волки могут за нами погнаться", Тинка с трудом сдерживала дрожь в голосе. "Мы должны успеть дойти до пещеры. В ней и заночуем". Они прибавили шаг. Солнце уже село, оставляя на небе кусочек багрянца. Местность, по которой они шли, была открытой, подул холодный ветер. Тинка натянула на глаза вязаную шапочку, накинула капюшон в своей куртке и едва поспевала за Глимом. Вновь послышался вой, на этот раз ближе, гораздо ближе. Девушку захватила волна паники. «Глин, мне страшно», – прошептала она. «Ничего», – произнес он, – «в прошлом году, когда я шел здесь, тоже были волки, но я успел дойти до пещеры. Давай руку». Тинка тут же ухватила его руку в варежки, от прикосновения ей стало немного легче. Немного. Она не могла поверить, что Глим в полном одиночестве был здесь. Он ведь мог не успеть до пещеры, и тогда? Девушка гнала прочь недобрые мысли. Наконец, они добрались до горы, почти темно, но всё же разобрать дорогу можно было. Глим оказался хорошим проводятым, поэтому они быстро нашли спасительную пещеру. Внутри было темно, но безветренно. Глим поджог приготовленный им заранее факел. Они насобирали кое-каких дров и разожгли полноценный костёр. Пещера была очень большой, внутри скрывался проход, в котором легко мог поместиться человек. По заявлению Глима, завтра они пойдут именно туда. Наспех перекусив, они долго сидели молча у огня. Тишину нарушила Тинка. "А волки сюда не войдут?" глядя на выход пещеры, произнесла она. "Нет, не войдут". Главное огонь поддерживать и не замёрзнуть. Голос юноши звучал обнадеживающе. Динка наблюдала за пляшущими язычками костра и потом почувствовала, что всё-таки должна поделиться своими мыслями с Глимом. Ты ведь здорово рисковал, когда в прошлом году шёл сюда, чтобы насобирать для меня ягоду. Юноша хмыльнул. А, пустяки. Нет, не пустяки. случить что-нибудь с тобой в этих местах, я бы никогда себе этого не простила. Интересно, твой этот Герман скажет тебе что-нибудь подобное? Не знаю, лицо Тинки омрачилось. Хочется думать, что он обратит на меня внимание. Не понимаю я тебя, Тинка, проговорил Глин, помешивая костёр. Если бы ты хотела, чтобы он обратил на тебя внимание, то почему нужно дарить подарок именно на 23 февраля? Можно это сделать и в другой любой день. А вдруг он меня отвергнет? Тинка тут же обозлилась на себя на такой ответ. Что это она тут разоткровеничалась и попыталась немного уйти в сторону. А так вот мой подарок как бы выделится на фоне других, всех этих банальных сувенирчиков. Вот. Юнаша негромко рассмеялся. Огоньки костра отражались на линзах его очков. Что смешного? Да так, двусмысленно произнёс он. Ты лучше ложись, поспи. А ты? Я посижу по караулю. Да и костер нужно поддерживать. Тинка спорить не стала. Она завернулась в спальный мешок и легла поближе к огню. Девушка долго не могла заснуть, она задумчиво глядела на костер. Внутренне она сильно переживала, что тот, для кого предназначался ее подарок, мог просто не оценить ее поступка. Она будет выглядеть очень глупо, а Тинка этого очень боялась. С этими сумбурными мыслями она всё-таки уснула. Ранним утром они всё-таки проникли вглубь пещеры и долго спускались по узкой тропке. Глим с факелом шёл впереди, он двигался так уверенно, словно очень часто бывал в этой пещере. Тинка вдруг подумала, что он и в самом деле мог здесь бывать не один раз. Ей вдруг стало неловко за то, что всё это время она считала юношу полнейшим тюфяком. Не каждый согласится в одиночестве пройти в это место, а Глим смог. Да если бы девчонки в их городе знали об этом, они бы ему на шее вешались. А потом вдруг проход как-то внезапно кончился, и они оказались в большом зале. На каменистом полу совершенно немыслимым образом располагалась окруженная журчащими ручьями зеленая поляна. Из зеленых кустов выглядывали красные крупные ягоды, а над водой стелилась легкая дымка. От столь необычного зрелища Тинка потеряла дар речи. Она и представить себе не могла, что такое возможно. Глим спустился вниз и вышел на поляну. "Ну что, теперь ты убедилась, что клубника зимой это возможно?" проговорил он, потом сорвал ягоду и закинул в рот. Тинка растерялась. Она спустилась на поляну, коснулась зелёной травы, красных спелых плодов клубники. Попробовав ягоду тинка, убедилась, что это была не иллюзия, и уж точно не магия. Они с Глимом стали собирать самые спелые плоды в приготовленные плетёные коробочки. Набрав ягоды, они двинулись к выходу. "Знаешь, Глим", произнесла девушка. "Я чувствую себя какой-то воровкой, словно залезла в чужой сад и без ведома хозяина набрала эту ягоду". Юноша хотел уже что-то ответить, но неожиданно его прервал чей-то писклявый, не очень приятный голос. Правильно думаешь? Они резко обернулись. Посреди поляны стояло невысокое существо зелёного цвета, с большой головой и красным помятным колпаком. Издалека оно напоминало большой зелёный гриб. Кто разрешил вам брать мою ягоду? гневно пропищало существо. Казалось, оно так серьезно относилось к этой проблеме, что весь мир должен вот-вот перевернуться с ног на голову, и кроме клубники ничего другого не существует. «А разве она твоя?» – пожал плечами Глим. «Чья же еще?» – зеленый прошелся по поляне. «Я, понимаешь, ухаживаю за ней, поливаю, а вы приходите оба и начинаете без спроса собирать». «Но мы не знали, что она твоя», – признался Глим. «Враки!» Существо противно взвизгнуло и замахало тощими ручонками. Глим схватил за руку Тимку и хотел юркнуть в проход, но стенки внезапно сомкнулись у самого носа. Проход оказался закрыт. Ага, убежать хотели воры, взбесился зелёный. Подожди, крикнул юноша. Выпусти нас, мы должны успеть к вечеру домой. Завтра праздник, и мы взяли ягоду, чтобы испечь торт. У тебя же целая поляна клубники. Зеленый засмеялся. «Нет, не отпущу. Теперь вы будете моими слугами. Будете следить за моей ягодой, а я вас, может быть, потом отпущу. Лет через десять, да. Хе-хе-хе-хе». «А ну, отпусти нас!» Глим выхватил из-за пояса нож. Сталь опасно блеснула. Зеленый рассмеялся еще громче, а потом махнул рукой в сторону Глима, и тот, внезапно стоя на ровном месте, поскользнулся и упал на спину. Его нож взметнулся и и через долю секунды оказался в руке Зеленого. Тинка присела к Глиму. «Как ты?» «Нормально вроде», – похлопав глазами, глухо отозвался юноша. «Ну так как? По-хорошему согласитесь быть моими слугами, а ли и по-плохому?» Подкидывая нож Глима, спросил Зеленый. «Слушай, а почему ты решил, что мы будем тебе прислуживать?» Отрываясь от Глима, произнесла Тинка. Ей, конечно, с трудом удавалось сдерживать дрожь в голосе. Зеленолицый несколько раз моргнул своими черными маслянистыми глазами. «Как это, почему? Я хозяин этой поляны, а вы воры, которые залезли на эту поляну, а я вас поймал. Вот! Чего же здесь непонятного?» Тинка вдруг почувствовала раздражение на себя, на Глима и на этого зеленомордого выпендрежника. «Маленький и такой вредный! Тем не менее, без хитрости здесь не обойтись!» Хозяин клубничной поляны хоть и мал ростом, но все-таки владеет магией. И тут Тинку осенило. Она вспомнила, что ей удалось вычитать в одной умной книге, что между создателем заклинания и самим заклинанием существует определенная связь, разрушив которую можно ослабить воздействие магии или даже сломать его. «Приготовься бежать!» – шепнула Тинка на ухо Глиму. Юноша недоуменно посмотрел на нее и не могла. Указательным пальцем поправил очки на носу, словно пытаясь получше рассмотреть девушку. Тинка поправила за плечом свою сумку с вещами, чтобы та лучше сидела, потом присела, подобрала с пола камешек, примерно с куриное яйцо, и со всего замаха метнула в зеленого. И с расстояния нескольких шагов угодила тому прямо промеж глаз. Существо зашаталось и рухнуло на поляну. Скала за спиной громыхнула и открыла проход. Тинка схватила Глима за руку, и они, что было духу, помчались прочь из пещеры. Юноша, похоже, не совсем понял, что произошло, но вскоре он вырвался вперёд и не разжимая Тинкину руку, побежал быстрее. Девушка чуть ли не летела за ним. Они покинули пещеру, миновали Придгорье и добрались до леса. В лесу беглецы остановились, чтобы хоть немного перевести дух. Фух, выдохнула Тинка, чувствуя, как лёгкие обжигает морозный воздух, а сердце колотится так, что кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Вроде отделались. Однако, как только она произнесла последние слова, где-то рядом раздался заунывный волчий вой, а они тут же пустились в бегство. Когда они бежали, то всё время оглядывались и надо сказать, очень сильно боялись увидеть не бегущего за ними зелёного, а стаю голодных волков с горящими глазами. Но, к счастью, никого за спинами не было. Уже начинало темнеть, а они бежали без остановки, правда, уже немного сбавили темп. Да и ночевать под открытым небом не хотелось. Наконец показались огни города. Только теперь путешественники с облегчением перевели дыхание. Это был их дом. Они едва успели пройти за стену, так как стражники уже собирались, согласно городским правилам, закрывать решётку на воротах. "Не знал, что ты так здорово кидаешься камнями", проговорил Глим, когда они шли по улице. "Это всё дротики виноваты", признала Стинка. "Ловка у тебя получилась", похвалил её Глим. "А меня научишь?" "Обязательно". Они немного помолчали, всё ещё переваривая происходившее за сегодня событие. Поход за ягодой едва не стоил им обоим жизней. Всё-таки как хорошо, когда всё хорошо кончается, выдохнул Глим. Я и подумать не мог, что у этой поляны есть сторож. "Да уж", ухмыльнулась Тинка. Она почувствовала, как её ноги наливаются свинцовой тяжестью. Сейчас она мечтала только о горячем Ване. "Извини меня, Тина", неожиданно произнёс Глим. "За что?", искренне удивилась Тинка. За то, что подверг тебя опасности, надо было мне самому отправиться за ягодой. Не стоит, Глим. Мы оба подвергли себя опасности. Мы ведь дома, а это самое главное. Если хочешь, приходи завтра в нашу забегаловку. Я там буду. А торт? Ну, думаю, сама справлюсь. Спасибо. Они ещё немного постояли, обсуждая происходящее, а потом разошлись по домам. Почти весь праздничный день Тинка провела на кухне. Она долго и тщательно готовила подарочный торт для Германа. Она старалась, чтобы крем получился не слишком жирным, но и не слишком постным. Выпечка, чтобы получилась мягкой и пропитанной запахом корицы. Потом она потратила много времени и на само украшение торта. Она украшала торт, аккуратно укладывая клубнику в нехитрый узор и, конечно, отбирая самую крупную и спелую ягоду. Да, клубника зимой это очень необычно, и подарок её наверняка придётся по вкусу Герману. Наконец Тинка закончила с тортом и принялась за себя. Она оделась в самые лучшие одежды и даже воспользовалась мамиными духами. И когда солнце уже почти село, девушка взяла подарок и пошла в свою любимую харчевню, куда также должен был прийти и Герман. В таверне было очень много народу. Играла музыка, присутствующие танцевали и веселились. Изрядно подпитые военнослужащие всех рангов буквально заполонили это место. Красненькие бутончики роз пестрили всюду и даже на одеждах у женщин, которые не имели никакого отношения к армии. Присутствующие дамы также были очень нарядными и красивыми. К удивлению Тинки, за её любимым столом уже сидел Глим. Девушка поздоровалась с ним, поздравила с праздником, потом Глим заказал эля и немного закуски. Они с Тинкой выпили за здоровье мужчин. А Тинка всё роняла взгляд на дверь. Ну когда же появится он? Спустя полчаса появился и Герман в военном кителе с розочкой на правом боку, подтянутый и горделивый, похожий на неприступную крепость. Он был в окружении своих друзей, правой рукой он обнимал за талию какую-то блондинку, весьма эффектной внешности. Несколько девиц, сидящих у стойки и потягивающих коктейли с нескрываемым восторгом глазели на него. Тинки стало очень неприятно, что Герман не один. Она старалась гнать разные мысли прочь. Ну, повернулась она к Глимму. Я пошла. Глим кивнул головой. он уже немного ударил ему в голову, о чём свидетельствовал рассеянный взгляд. Тинка взяла торт и подошла к столу Германа. Поначалу никто из сидящих не обратил на неё никакого внимания. Все шутили, выпивали, слышались поздравления в сторону мужчин. Наконец Герман встретился взглядом с Тинкой. "А, Тинка", воскликнул он. "Привет. Как продвигаются твои кулинарные способности?" Сидячие за столом дружно рассмеялись, вероятно, достойно оценивая шутку своего друга. "Герман", промолвила Тинка. Казалось, её голос звучит где-то очень далеко и не принадлежит ей. "Это тебе", она протянула аккуратно завёрнутый подарок. Герман криво усмехнулся. "Что это? Бабушкины пироги?" Воседавшие вокруг него друзья загоготали. "Это торт", игнорируя все шутки, ответила Тинка. "Поздравляю тебя с днём защитника родины". Герман хмыкнул, освободил торт из обёртки. Все вокруг внезапно замолчали. Подарок был и впрям великолепен, в особенности красные спелые ягоды клубники. Такого, похоже, никто из собравшихся не видел зимой. "Это что, клубника, что ли?" произнёс он, потом взял одну самую большую ягоду, тщательно обмакнул в сливки и поднёс к рту сидящей возле него блондинки. Та облизнулась и откусила кусочек. Герман доел остаток, поставил на стол торт, на который тут же накинулись остальные, и в первую очередь на клубнику. Герман, я просто хотела сказать, решила Тинка, но Герман перебил её. А, ну спасибо тебе, Тинка, махнул он рукой, потом повернулся к своей блондинке. Тебе понравилось? Белокурая что-то промурлыкала ему на ухо и не обращая никакого внимания на Тинку, они стали мило беседовать. Друзья Германа тем временем уничтожили почти весь торт. Тинка почувствовала себя крайне неуютно и неловко. Она обвела взглядом сидящих за столом, посмотрела на Германа, на его спутницу и потом совершенно внезапно в её голову пришёл очевидный вопрос: ради кого она всё это делала? Тинка усмехнулась и пошла к своему столику, где её ждал Глин. Ёнша сидел, облокатившись на руку, наблюдая за веселящимся народом. Со стороны по нему трудно было сказать, что этот парень способен совершить какой-то подвиг. Его тощий вид и нелепые очки говорили об обратном. Яркий пример ботаника-отличника. Тинку, однако, это позабавило. Она изо всех сил старалась гнать мысли о Германе. Способен ли вообще ее кумир на настоящий мужской подвиг? Неожиданно Тинка сильно засомневалась в этом. Ведь он даже не смог оценить ее старания, когда она подарила ему торт. Девушка подошла к изрядно захмелевшему Глиму, положила на плечо руку и улыбнувшись краями губ произнесла: Пойдём потанцуем, герой. Тинка взглянула в его глаза и ощутила в них нечто большее, чем просто дружба. Она улыбнулась, Глим вдруг снял свои очки, взял руку девушки и их затянул в хмельной водоворот танцующих. Ну вот, значит, и вся история. Я, правда, не знаю, что случилось потом с Тинкой, Глимом, Германом и другими участниками этой истории. Очень, признаюсь, хочется верить, что Тинка не останется с этим Германом. Почему? А вы как сами думаете? Ну и напоследок, вам наверняка хотелось бы узнать мораль этого рассказа. Сейчас, видите, все рассказы с моралью. А о чём, собственно, мой рассказ-то? Хуже А вот, дескать, хотите найти себе защитника? Так прежде приглядитесь получше к своим друзьям и близким и подумайте, стоит ли идти в горы, когда защитник-то вот, рядом. Конечно, понимаю, что все ждали долгого и весёлого повествования про армию, суровых воинов, славных рыцарей, но мне, правда, захотелось рассказать что-нибудь другое про 23 февраля, в какую-то иную сторону. Получилось у меня это или нет, решайте сами. И, кстати, подвиньте кружку с солем. Я хочу произнести тост за защитников и героев. Рассказ подготовлен творческой группой "Самы сдат" к 23 февраля. Читал Алексей Язов.